Глава восьмая. «Неужели?» Арсений Борисович явно мне не поверил. «Одну на двоих, что ли?» «Да, вот брякнула так брякнула. Неудобно, как получилось. Ну а что я могла придумать вот так на ходу? И чтобы было правдоподобно. Теперь придется как-то выкручиваться. Понятия не имею. Как можно более равнодушно пожала плечами я. Что слушала, о том и говорю». А вот насколько это правда, не представляю. Свечку, как говорится, не держала, но, думаю, дыма без огня не бывает. Староста недоверчиво посмотрел на меня, но не сказал ничего, а я принялась торопливо доедать. «Материалы и вопросы по докладу вам принесут во второй половине дня», добавил Арсений Борисович. Я кивнула. Остаток завтрака прошел в молчании. Сегодняшний день я планировала посвятить составлению текстов для Ксюши. Еще пока было непонятно, она остается работать в типографии или ей придется чуть позже вернуться. Поэтому я и хотела на всякий случай набросать хотя бы пару текстов. Общая канва у меня была, но, честно говоря, конкретно за этот вопрос я еще не бралась. Но теперь, когда Арсений Борисович сделал мне такой вот подарок, все мои планы улетели в Тартарары. Нужно было немедленно готовиться к завтрашнему выступлению. Я вернулась к себе в номер и принялась размышлять. Какие же темы хотят от меня услышать все эти люди с американским менталитетом, который я знаю лишь по фильмам и цветным революциям в моем мире. А еще нужно будет попытаться вспомнить хотя бы некоторые громкие заявления политиков из моего времени. И по такому принципу попытаться как-то выстроить речь. Эх, сейчас бы сюда интернет, я бы сразу ого-го. Но, увы, интернета не было. Да что говорить, даже самой захудалой библиотеки и то не было. Я вздохнула. Подскочила и пометалась по комнате, затем плюхнулась на кровати и попыталась сосредоточиться на речи. Сосредоточиться получалось плохо. Сперва зачесалась пятка, затем нос, а потом я стала думать о детях. Как они там сейчас без меня? Сидят, небось, бедные в каком-нибудь интернате и думают, что я их бросила. От избытка чувств я всхлипнула. Обругала себя велела себе взять себя в руки, собрала всю свою могучую железную волю в кулак и попыталась взять себя в руки. Получилось, честно говоря, так себе. Я думала о чем угодно, о Ричарде и Изабелле, о возвращении моего Пашки, о том, что нужно будет в Калинове первым делом отнести черные туфли в мастерскую и сменить набойки, о том, что у меня все равно сырники получаются лучше, чем здесь, как бы не хвалила их Сиюткина. В общем, о чем угодно, но только не о докладе. Прошел примерно час. Или больше. А я не продвинулась ни на одно слово. Стало стыдно. Опять обругала себя. Решительно я подскочила, судорожно вытащила из сумки блокнот и крупно по центру написала «Доклад». И поставила восклицательный знак. Жирно. Затем дважды подчеркнула. И все. Больше идей, что делать дальше, не было. Сидела на кровати и пялилась на чистый лист со словом «Доклад». И, видимо, я задремала, потому что раздавшийся стук в дверь разбудил меня. Я аж подпрыгнула. «Открыто!» — крикнула я. Некоторое время реакции не было, а затем в дверь опять постучали. «Заходите! Открыто!» — опять рявкнула я. И снова ноль реакции. Когда деликатно постучали в третий раз, я подскочила с кровати, и если бы не мысль о том, что это пансионат верующих людей, я бы, ей-богу, не обошлась бы без члена вредительства. Бесит. Тут и так доклад не пишется, а им все шуточки. Рывком я распахнула дверь, передо мной стояла пожилая негритоска, или как толерантно говорить в моем мире, афроамериканка, и улыбалась во все 32 зуба. На фоне антрацитовой черной кожи зубы были белыми-белыми, так что я даже позавидовала. Миссис Скоурейхот», — Рейхот, коверкая мою фамилию, с улыбкой спросила она. Ага. Кивнула я и тоже улыбнулась. Точнее, изобразила ответную вежливую улыбку, так как, если честно, мне сейчас было совсем не до веселья и радости. «Плиз». Она протянула мне увесистый пакет. «Что это?» — спросила я, но негритоска афроамериканка мне не ответила. Возможно, потому что я спросила по-русски. Не знаю. Она еще что-то пролепетала и ушла. Я заглянула в пакет. Там были книги, какие-то журналы и листы с отпечатанными текстами. Конечно же, я догадалась, что это обещанные материалы к моему выступлению, и облегченно выдохнула. Благообразный не соврал. Настроение скакнуло вверх. Сейчас я как сяду, как сбацаю доклад, и часу не пройдет. А потом пойду прогуляюсь, погода за окном стоит изумительная. Потом вернусь и пообедаю стаканом чая с мятным пряником. Потом потренируюсь выступать. Еще же заучить текст надо будет. Или черт с ним? Вон Брежнев всегда по бумажке читал. Чем я хуже? В общем, начну с доклада. Как там он говорил? 20 минут? Это примерно четыре листа, написанного от руки текста. За час точно управлюсь. Я вытащила из пакета первую книгу, и мои брови полезли вверх. Затем вытащила вторую, третью. Пока я достала всю макулатуру, я уже не знала, ругаться или плакать. Книги были. На английском языке. Нет, мы, конечно, готовились в Америку, учили present continuous и употребление местоимений. В общем, много чего учили. И сейчас я даже вполне вменяемо могла спросить на улице, как пройти в библиотеку. Или запросто объяснить прохожим, что Лондон — это столица Великобритании. Но как я могу за полдня написать доклад, если вся литература на английском? Расстроенная, я полезла в чемодан Анжелики. У нее там был словарь. Вытащив словарь, я достала чистый лист бумаги и, вооружившись словарем, принялась переводить верхние строчки первой книги. И через пять минут я поняла, что мне крышка. Чтобы перевести первое предложение, я потратила двадцать минут. Двадцать минут! А книжка была толстой, и таких книжек было десять. А еще журналы и отпечатанные листы. В общем, по моим подсчетам, чтобы мне все это перевести при моей скорости работы со словарем, Мне понадобится полтора месяца. И то при условии, что я не буду ни спать, ни есть, ни уставать. И, кстати, пока я перевела это чертово предложение, я уже устала, как собака. А в результате получилось абракадабры. Хотелось ругаться и рыдать от бессилия. А время шло. Поэтому мне пришлось сделать то единственное, что мне делать совершенно не хотелось. А именно пойти на поклон к Валентине Викторовне. Скажу честно. Всю поездку я ее нагло игнорила и старалась максимально дистанцироваться. Конечно же, я понимала, что мое поведение граничит с хамством, но ничего поделать не могла. Моя несостоявшаяся свекровь меня дико бесила. Но сейчас крутить носом было глупо. Пришлось идти на поклон. Я сгребла весь ворох книг и прочего обратно в пакет и отправилась к Валентине Викторовне. «Любаша, дорогая!» — обрадовалась она мне. «Заходи давай». Что-то мы с тобой в этой поездке все никак не найдем время даже поболтать. Я постаралась скрипнуть зубами бесшумно и вошла в ее номер. Валентина Викторовна, сказала я, прерывая поток ахов и охов, я к вам по делу. Только вы можете сейчас помочь нам. Что случилось? Неглубокая морщинка прорезала ее лобик. Я рассказала о задании старейшины и продемонстрировала пакет с книгами. Я пыталась переводить но вижу, что не успею». Вздохнула я и попросила. «Помогите, пожалуйста». Наша переводчица кочевряжиться не стала. В тему моментально въехала, и мы с нею тут же засели за работу. Она переводила название и аннотацию книг, бегло объясняла, что там в содержании, а я выбирала, что подходит для доклада, а что нет. Получалось, честно скажу, не так уж плохо. Да, отнюдь не Google из моего времени, но она старалась. Буквально за два часа у меня был черновой набросок доклада. Точнее, куски текста, вполне подходящего для доклада. «Ты когда напишешь доклад, принеси, я переведу», — сказала она. «Только не тяни, любо, чтобы мне всю ночь не сидеть. Да и тебе потренироваться хотя бы бегло читать надо будет». «Спасибо», — сказала я. «Погоди». Она сунула мне небольшой словарь. «Возьми, только с отдачей». «Сейчас будешь компоновать текст. Вдруг какое слово глянуть надо будет? Он самый удобный». «Ага». Я благодарно приняла словарь и запихнула его в общую кучу бумаг и книг в пакете. «А теперь скажи мне, Люба, ты когда собираешься замуж за моего сына выходить?» Вдруг в лоб спросила она. И пока я, хватая воздух ртом, в буквальном смысле этого слова пыталась найти достойный ответ, чтобы и не рассориться, Ведь еще текст переводить надо будет. И вместе с тем не дать сесть на голову и вытянуть из меня какие-то обещания она сделала контрольный. «И что с этими детьми делать будешь, Люба? Ты, конечно, старая, и у вас уже общих детей не будет, я все понимаю. Честно сказать, я и не хочу молодую невестку. Будет только бегать перед парнями хвостом крутить. Лёшеньке надо, чтобы женщина была надежная и хозяйственная. Ну вот, как ты». Я икнула. «Хорошо, что у Лёши есть двое детей». При этих словах мои глаза полезли на лоб. Они в деревне живут. Там невестка, в смысле бывшая невестка, такая деревенская клуша, ты даже не представляешь. Лёша со своим НИИ на картошку в их колхоз ездил, так она его и захомутала. Но все равно дура дурой, так что отобрать их будет не проблема. Вот и будете воспитывать. А то мне порой хочется внуков повидать, а деревне далеко. «А как давно вы их видели?» — спросила я, чтобы проявить вежливость. Сильно хотелось послать далеко и надолго наглую тётку, но мне нужен был этот чёртов перевод для доклада, поэтому пришлось вести диалог. «Да года три назад», — задумалась та. «Ну так мне что те чужие, что эти, но этих я уже воспитала?» Попыталась-таки что-то более внятное ответить я. «А тех мне заново надо воспитывать и обучать, а это непросто». «Ничего, Любушка, я помогу!» расплылась в улыбке Валентина Викторовна и добавила. «Лёшенька давно дом большой хотел. Да куда ему одному дом содержать? Там женская рука нужна. А мне уже тяжеловато. А так будете все вместе там жить. Да и мне местечко найдется. Вот все вместе деток его и воспитаем». «Эм... Валентина Викторовна, побегу я». Я торопливо продемонстрировала пакет с книгами а то не успею до ночи доклад составить». И стремительно ретировалась. Выскочила в коридор, пронеслась по нему аж до поворота в мой блок, повернула за угол и только там перевела дух. «Фух, чертова баба, подловила-таки меня в ситуации, когда мне деваться некуда, и опять за старую песню. Я благообразному эту подставу еще припомню». Мои кровожадные мысли о том, как я режу Арсения Борисовича на куске ржавым скальпелем и посыпаю каждый раз крупной солью, нарушилась Юткина. «Любовь фасильно, воскликнула она и воровато оглянулась по сторонам. Не слышит ли кто? «Извините, я знаю, что вы доклад готовите, но я на минуточку». «Говорите», — вздохнула я. «Хотя, с другой стороны, это и хорошо. Мне надо переключиться, а то я сейчас точно пойду и убью Пожидаева». У нас неприятности, выдохнула она, стараясь говорить очень тихо. Что опять? устало спросила я. Я ходила сегодня в парк, шепотом начала жаловаться агрономша. Смотреть ходила. И представьте себе, семена не взошли, даже борщевик Сосновского. А ведь по моим расчетам уже должны были. Почему не взошли? расстроилась я. Что, что, а в этом направлении никаких сбоев я вообще не ожидала. И тут на тебе. «Возможно, климат здесь другой, и это повлияло», — начала перечислять Сиюткина. «А может, аллелопатическое влияние соседних каких-то растений? Я же местную флору практически не знаю». «Да что там знать? Деревья, трава». «Ой, не говорите, Любовь Васильевна», — замахала руками Сиюткина, и, охнув, резко понизила голос. «Но я думаю». «То есть предположение у меня такое». «Что?» — нагнулась к ней ближе я. «Я думаю» что виной всему — экология, — трагическим шепотом сообщила агрономша. — Да вроде чистая здесь экология, — пожала плечами я. Там же парк этот, он у них заповедный какой-то. — Вот именно, вот именно, — обрадовалась Сиюткина. — Хорошо, что вы меня понимаете. Я считаю, что нужно немножко на те места химии внести. — Какой химии? — меня аж передернуло. Химии мне только не хватало. Куча комиссаров вовсю извращаются с физикой, вон весь Нью-Йорк дерьмом залили. А это хочет химию. Страшно подумать, что скоро здесь начнется. Как минимум очередная Хиросима, судя по горящим глазам Ольги Ивановны. Но Сиюткина развеяла мои подозрения. «Я думаю, нужно немного удобрений внести», — яростно припечатала она. «Или гербицидов каких-то». «Погодите, Ольга Ивановна», — наморщила лобья. «Разве гербициды не уничтожают растения? Или я в школе ботанику плохо учила?» Все так. Но дело в том, что наши растения привыкли к высоким дозам гербицидов, и без них и не растут хуже». Я аж хрюкнула. «Вот это по-нашему, по-русски. Без гербицидов наши растения растут хуже, а без проблем мы живем скучнее». А вслух сказала. «Где же я вам гербициды найду, Ольга Ивановна?» «Ну, вы уж поищите, Любовь Васильна просила Сиюткина и ушла. А я осталась посреди коридора с новой проблемой. Пакет с книгами оттягивал руку, нужно было идти в номер и садиться монтировать доклад. И тут я вспомнила, как кто-то из наших, то ли комиссаров, то ли куч, упоминал о мешках дуста. Вроде они хотели их в городской водопровод высыпать. Вот интересно, высыпали они или нет. И остался у них дуст, если-таки высыпали. Чтобы проверить эту мысль, Я прямиком отправилась к Комиссарову. Нет, конечно же, я и не думала, что смогу найти у него в номере мешок Дуста, просто надеялась, что он посоветует что-то. Но, к моему глубокому сожалению, Комиссарова на месте не оказалась. Я постучала, подождала и пошла к кущу. На мой стук дверь его номера распахнулась, и оттуда выглянула всклокоченная заспанная голова. «Извините, Федор Степанович», — примирительно сказала я. — У меня к вам один вопросик. Секретный. Я быстро. — Заходите раз секретный. — хмуро кивнул тот, бросив быстрый взгляд по сторонам коридора. — Только у меня немного не убрано. Вы уж извините. — Ничего страшного. Это вы меня извините, что я нагрянула вот так вот. Я вошла в комнату. Да уж, про немного не убрано Федор Степанович явно поскромничал. Глядя на разгром в номере, создавалось впечатление, что тут как минимум прошло цунами. «Так что там случилось?» — спросил педагог. «Да вот Ольга Ивановна жалуется, что борщевик Сосновского, ну, тот, который мы в парке посеяли, и он не всходит», — пояснила я. «А я чем помочь могу?» — удивился и почесал всклокоченную голову. «Помните, вы упоминали про дуст?» — спросила я и добавила. «Ольга Ивановна считает, что какой-нибудь гербицид поможет. Или удобрение. В общем, нужно что-то химическое». «Дуст есть? Обрадовал меня Кущ. — Скажите Ольге Михайловне, пусть прикинет, сколько надо, и мы завтра к вечеру принесем. и узнаете, куда нести. После того, как мы договорились, я развернулась, чтобы идти к себе. И тут, под вешалкой, я обнаружила ярко-красную ручку от фена. Это был импортный мощный фен Авроры Ларионовны, с которым она любила сушить свою шевелюру после бассейна. Там был местный фен, но она всегда приносила свой, чтобы все видели, И завидовали. Пёстрая многотысячная толпа волновалась и бурлила прямо передо мной. Я как глянула на эти бесконечные ряды, так сразу липкий холодный ужас окатил меня с головы до ног. Я глубоко вдохнула и выдохнула. И мысленно рыкнула на себя. «Соберись, тряпка. Это же всё понарошку. Ты сейчас спишь, а потом проснешься и пойдешь в свою пятерочку, А вечером придут внуки» и нужно еще успеть приготовить их любимый пирог с яблочным вареньем. Так что давай-ка быстренько соберись, скажешь этим людям речь и будешь свободна. Не забывай о Пашке». Этот аутотренинг слегка меня отрезвил, хотя ладони все равно были потными и липкими, и руки мелко дрожали. А человеческое море все бушевало и кипело. И тогда я шагнула к микрофону.